Глава 50. Направо и налево редкий лесок. Чахлые дубки, обвитые плющом, сосна тоже чахлая. Вот картины, мимо которых пробегал поезд. Но вот он выскочил на берег моря. Красовался своей голубой далью Бискайский залив, кое-где виднелись белые пятнушки парусных судов. Раздался свисток подъезжали к станции. «Это Сан-Жан», — проговорила Глафира Семеновна, сидевшая с книжкой путеводителя Ашетта. «Здесь тоже купальное место, и, говорят, удивительно дешевая жизнь. У старухи Закрепиной тут знакомое семейство виллу нанимает и какие-то пустяки за три месяца платит. Мы ездили сюда с ней. Тут хорошенькая церковь, хорошенькое кладбище». — Отчего же я-то не был? — спросил Николай Иванович. — Ты спал. Ты ведь многое проспал. В Санжане поезд встречали дамы со взрослыми дочками и подростками, нарядные, но одетые по дачному без шляп, точь-в-точь, точь, как у нас в России на железнодорожных платформах дачных местностей. Много было кормилиц и нянек с грудными ребятишками в колясочках. Кормилицы были одеты в пестрые костюмы французских крестьянок и обвешаны лентами разных цветов. Тут были и бретонки, и нормандки, и льзаски. Поезд стоял минута три и помчался в Анде, последнюю французскую станцию перед испанской границей. Только уселись, и через четверть часа — В другие вагоны уж пересаживаться придется! — с неудовольствием сказала Глафира Семеновна, следившая по путеводителю. — Да неужели? — удивился муж. — Стал быть, надо искать в словаре, как по-испански зовется носильщик. И он развернул красненькую книжку французско-испанского словаря. — Не трудись! И без словаря найдется носильщик и перетащит наши вещи заметила ему супруга. Через минуту он произнес. Слова носильщик нет. Но зато есть слова. Отворить мне дверь. Запомни глаш. Абра устетля пуэрта. Извозчик качера. А слово чемодан нет. Купе Берлина. Вот это тоже нужное слово. Берлина, Берлина. Морской берег скрылся из глаз. Поезд бежал мимо маленьких ферм с крестьянами в красных колпаках, работающими в огородах. Стояли голые яблони и груши. То там, то сям коровы и козы щипали траву, попадались маленькие стада овец. «Анде!» — сказал кондуктор, входя в купе, и отобрал билеты. «Слава Богу! Сейчас Испанию увидим!» сказал Николай Иванович. Гитара, кастаньеты, испанские костюмы, испаночки в коротеньких юбочках. Какая самая лучшая еда испанская? Ты не знаешь? Спросил он жену. Да почем же мне это знать? При первой же остановке на станции надо непременно поесть чего-нибудь самого испанского. Сигары в Испании дешевы. — Вот что можешь себе купить, — сказала Глафира Семеновна мужу. — Все непременно. Гитару, кастаньеты, сигар, испанский нож. Всего, — Всего-всего себе накуплю, — отвечал муж. — Но вот вопрос, как сигар провести мимо таможен? — хм, А я-то на что? — Дама, да чтобы не могла тебе провести двух ящиков сигар, хм, в лучшем виде провезу. «А как?» — Голофира Семеновна улыбнулась. «Хм, конечно, уж не в чемодане. Ты сам знаешь как. Точно так же, как я тебе русские папиросы протаскиваю», — сказала она. «Вот и станция Анде. Последние француженки». Проговорил Николай Иванович, взглянув в окно и увидав девушек-подросточков, продающих в глиняных кувшинах ключевую воду. Прощайте, француженки, адье! Сейчас испанки начнутся! Кивнул он им. Поезд стоял недолго и тихим ходом двинулся к испанской пограничной станции Ирун. Мост сейчас будет пон заметила главира Семеновна, прочитав пути водителей. Каменный мост через реку Бидосову. Мост длиной в 750 метров. По эту сторону моста Франция, а уж по ту? Испания. И точно стали переезжать мост. При въезде на него стояли 5-6 французских солдат в красных панталонах и в кепе. Когда же переехали его? Показали солдаты в серо-голубых панталонах, в серо-голубых пелеринах и в лакированных треуголках. — Испанские солдаты! Смотри, испанские солдаты! — указал Глаферий Семеновний муж. Лакированные треуголки были надеты у испанских солдат углами по бокам. Солдаты были с ружьями без штыков и имели их на ремнях, перекинутыми через плечи. Вот и станционные постройки. За движущимся поездом бежит добрая полусотня оборванных мальчишек-подростков в испанских фуражках без козырьков. Некоторые из них босиком, некоторые с окурками папирос в зубах. Они подпрыгивают перед окнами вагонов и что-то кричат, делая знаки руками. Стоит на платформе в ожидании поезда начальник станции без одежды, но как у нас в красной фуражке. На станционном доме над дверями надписи «Посада Вента». «Вот я и знаю, что такое значит «Посада и Вента», — хвастается перед женой Николай Иванович. «Посада — это буфет, а Вента — погребок, винная лавочка». «Хм, как тебе не знать? Ты только хмельные слова и изучаешь», — кивнула ему жена. — Врешь. Знаю, и носильщик как по-испански. Но, — Ну, а как? — Носильщик-то, — запнулся Николай Иванович, — как э, носильщик-то. Ведь вот все время твердил, как носильщик по-испански, и забыл. Сейчас разыщу, — сказал он, и, схватившись за словарь, начал его перелистывать. — Да уж некогда теперь, брось. «Как-нибудь и без испанского языка позовем. Видишь, поезд остановился», — проговорила Глафира Семеновна, снимая с сеток своей коробки. В вагон вскочили мальчишки, трещали без умолку, рвали у ней из рук коробки называли ее «Мадам». Она не давала им вещей и кричала. «Прочь, прочь, не дам ничего. Нам нужен партер, настоящий носильщик с форменной бляхой. Николай Иванович». «Нельзя же доверить наш багаж этим оборванцам!» — обратилась она к мужу. «Растащат! Да брось ты книгу-то! Где же теперь отыскивать слова?» «Сейчас, сейчас! Ах ты несчастье! Надо ж случиться так, что как только понадобилось слово, сейчас и забыл его! Брысь!» — крикнул он на мальчишек и показал им кулак, а затем вышел из вагона на платформу и стал кричать. «Партер! Партер!» — кричал он и махал руками долго, но никто не показывался. Наконец к нему подбежала старуха в короткой, сильно наваченной юбке и синих чулках и заговорила по-испански, вырывая у него из рук кожаный саквояж. «Падет к черту ведьма!» — говорил он ей. «Нам нужно партера, мужчину! Омбре, а не бабу! Омбре!» — Омбре! — повторил он, вспомнив, что мужчина по-испански — омбре, и при этом указывая себе на грудь. — Омбре с номером на груди. — Омбре номер, номеро. Женщина поняла, что от нее требуют. Обернулась, крикнула — Фернандо! И замахала кому-то руками. Подбежал «Старик в фуражке блином и в полосатой шерстяной фуфайке». Величая Николая Ивановича словом кабалеро, он полез по его указанию в вагон, вытащил оттуда мальчишек, дав некоторым из них по подзатыльнику, и стал принимать от Глафиры Семеновны ручной багаж. «Нет здесь носильщиков с номерами, и этот без номера». — Но все-таки солидный человек, а на него можно положиться, — сказал Николай Иванович жене. — В таможню! Дуан! — обратился он к носильщику. «Си, — Си, камалеро! кивнул ему носильщик и стал вытаскивать из вагона вещи.